Иван Всю дорогу из Флоренции к нашему лагерю я ехал глубоко задумавшись. Перспектива тащиться в богом забытую дыру, которая является форлей, как-то не вдохновляла. Тем более, что вопреки официальной версии убийства Джерала Мариарио, я всегда был уверен, что именно Катерина Сфорца приговорила мужа. Может быть, он ей надоел а может, никогда не нравился, примерно как я в Время это простое, с простыми решениями поставленных задач и универсальным рецептом на все случаи жизни. Нет человека, нет проблем с ним связанных. Тем более, что слишком уж у Катерины все складывалось удачно. Тут тебе и железобетонный компромат на Медичи, тут тебе и верные наемники. И армия Милана чуть ли не на следующий день пришла на выручку. Можно было, конечно, предположить, что у Людовико Моро телепорт в подвале припрятан. Ах, ну да. У него же Да Винчи в то время ошивался. Конечно, телепорт. Что же еще? Но тогда Резона Катерине звать на помощь соседей не было. Какая помощь? Помочь мужа держать, чтобы сильно не сопротивлялся? Непонятная ситуация. И черт бы всех побрал. Если я выбираю для того, чтобы осесть Италию, то мне в этой ситуации необходимо разобраться. Дверь одного из двух шатров распахнулась, и ко мне навстречу вышел князь Холмский. Протерев руками заспанную рожу, он внимательно посмотрел на мое лицо. Видимо, его выражение не понравилось Михаилу, и он медленно произнес: «Что-то случилось, княже?» «Даже не знаю, как и ответить. Я соскочил с коня и бросил поводья подбежавшему Федьке, который уже успел со всеми лошадьми познакомиться, и они позволяли ему за собой ухаживать. «Пошли в шатер. И кликни с собой, воевод!» Уже через десять минут в моем шатре собрались четверо воевод. Холмский, Милославский, Березин и пришедший в себя Клыков. «Из всех вас только Васька знает, о чем пойдет речь». Я насмешливо посмотрел на Клыкова, которому хватило совести покраснеть. «Если кратко, в паре дней пути отсюда расположен городишко, в котором произошел то ли бунт, то ли заговор, не слишком ясно. Хозяину дело убит, и его жена взывает о помощи. Правитель Флоренции, в свою очередь, попросил меня об одолжении». «Попросил одолжить княжескую дружину?» Хомский фыркнул, а остальные хохотнули. «Да, практически так оно и есть». Я кивнул и присоединился к здоровому мужскому гоготу. Отсмеявшись, я серьезно спросил. «Ну что, поможем даме?» или ну ее в Италии своих мужиков хватает?» На этот раз все задумались, даже Милославский который присутствовал при нашем разговоре с Лоренцо. Я в их думы не вмешивался. Пускай озвучат свое мнение, а потом я озвучу свое. Наконец, переглянувшись, словно вели мой диалог, воеводы повернулись ко мне, и слово взял Михаил. «Почему бы не съездить? Опять же, на действия их наемников посмотреть шибкая охота. Они же в масте своей не местные». А значит, можно и про других узнать. Мы же кроме орды до да литовцев, почитай врагов-то и не видели, а стенка на стенку ходить, так ведь как облупленных друг дружку знаем. Да и не просто же так пойдем. Он хитро прищурился. Нет, не просто так, я хмыкнул. Не поверишь, но именно что за звонкую монету. Да и условия хранения казны больно хорошие Лоренца предложил. «А он не сказал, почему рискнул князя просьбой такой озадачить?» «Сказал». Я кивнул. «Мы чужаки, а значит, не заинтересованы ни в победе сеньоры, ни в победе тех, от кого она просит ее защитить. По сути, нам вообще все равно, тогда как данное происшествие кидает тень на весь дом Медичи. И хотя Лоренца в своем праве, но там какие-то хитрые условия имеются». Я же вообще не понимаю, за чего весь этот сырбор. Когда выступаем? Деловито поинтересовался Холмский. Завтра утром. Сейчас нужно обговорить детали с Лоренцо и определить на хранение деньги, заключив договор. Чем он ручается за сохранность денег? Березин слегка нахмурился, головой и частично Флоренцией. Сумма была очень приличной. Поэтому Лоренцо действительно мог потерять Флоренцию, если с моими деньгами что-то случится. И юристы все это сейчас скрупулезно прописывали в договоре. «Тогда мы пойдем готовиться. Нужно проверить вооружение, доспехи и отдохнуть как следует». И воеводы удалились. Даже Милославский, дождавшийся моего разрешающего кивка, направился к своей сотне. Аргументы, которые привели мои люди, частично совпадают с моими собственными. Ну что же, навестим Фарли, посмотрим, что собой представляет Катерина Сфорца. Дорога заняла три дня. Уже на подъезде к Фарли я отметил, что вокруг города царит странная суета. То и дело по дороге нам попадались отряды наемников, куда-то целенаправленно марширующих которые провожали нас напряженными взглядами. Но пока все было относительно спокойно. Ни в какие стычки мы по дороге не попали, а я порой отмечал, как русские витязи переговариваются о чем-то с солдатами лоренца Латынь знали все. Кто довольно неплохо, кто через пень-колоду, но, будучи отпрысками достаточно знатных родов, мои дружинники получили в свое время неплохое образование. Это было модно при дворе Ивана III, и бояри с князьями старались этой моде следовать. Кроме латыни их учили читать, писать и считать, ну и какие-то основы географии давали. Кроме обязательного слова Божьего. В походе же, кто не обучался языками наземным, подтянулись, и теперь мало отличались от своих товарищей. Собственно, именно поэтому я и решился на подобную авантюру. Если все сложится удачно, то вот она, готовая элита нового государства. Уже на подступах к Фарли я, да и не только я, ощутил сладковатый запах разлагающейся плоти, густо перемешанный с гарью, тяжелым паленым запахом. Никаких внешних признаков сражений или шума бунта я не слышал и несколько раз недоуменно посмотрел на едущего рядом Лоренцо, который лишь хмурился все больше и больше. «Не может быть, чтобы мы настолько опоздали!» пробормотал он, оглядываясь по сторонам. Возле городских стен раскинулись несколько лагерей. Они явно были в походном режиме, но никаких признаков готовящейся осады не наблюдалось. «Кто это такие?» Я указал рукой на поднимающиеся вверх дымки походных костров. Кардинальский эскорт! Принялся перечислять Лоренца. «Феррара, Болонья, даже этот молокосос герца Курбино пожаловал. Я натянул повод и поднял руку вверх, призывая дружину остановиться. Так, ни я, ни мои люди никуда дальше не поедут, пока я не получу объяснений. Я нахмурился, а рука сама легла на рукоять меча. «Я сейчас все выясню». И Лоренцо, в отличие от меня, наоборот пришпорил коня. Ждать пришлось недолго. Уже спустя пять минут Медичи вернулся. Идет погребальная служба. Все сеньоры прощаются с графом Риарио и пытаются поддержать вдову. Поговаривают, что на церемонию прибыл один из кардиналов священного конклава это и неудивительно ведь прощание идет с гонфалоньеом святой церкви лоренса прервал я медичи в городе есть бунтовщики Эм, он задумался я едва не взорвался, но заставил держать себя в руках нет бунтовщиков нет тогда ответьте мне лоренца а там действительно нужна наша помощь процедил я сквозь стиснутые зубы «Я не знаю», — честно признался банкир. «Спокойно, Ваня. Никому не станет легче, если ты сейчас свернешь башку этому придурку. В любом случае, те деньги, что он заплатил, назад уже не вернутся. Надеюсь, он это понимает». И тут Лоренцо снова открыл рот. «Полагаю, что нам необходимо засвидетельствовать почтение вдове». И заодно узнать, насколько Катерина еще нуждается в помощи. — Хорошо, тогда давайте узнаем. Я повернулся и крикнул по-русски. — Васька, подъезжай ко мне, живее! Когда Милославский поравнялся со мной, я, вглядываясь в его глаза, сверкнувшие из прорези шлема, кивнул на раскиданные в живописном порядке лагеря. — Ставьте лагерь! «Шатры не ставить, мы здесь не задержимся». «А ты куда собрался, княже?» Васька прищурился и бармица слегка дрогнула. «Поздороваюсь с сеньорой, которая притащила нас сюда. Надо же убедиться, что там действительно произошло нечто, ради чего мы сюда мчались. а не всего лишь очередные бабьи придумки».